Однако в это утро мне повезло. Трикилай, надо полагать, давным-давно ушёл на службу. Миламори, которая вчера вернулась сюда даже позже, чем я, как ни странно, тоже успела смыться. Где находится Базилио, мне до подины неизвестно, однако подозреваю, что ночью он утащил с собой в спальню пару книжек с головоломками и теперь не объявится, пока их не победит. Тем лучше. Человек рождён для того, чтобы завтракать в одиночестве.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 Будет стучать, пока её не высадят, я его знаю. Поэтому я отставил кружку в сторону и пошёл от кровати. Однако, вместо Шурфа на пороге стояли Друппи и Дреморонда. В вид у собак был чрезвычайно решительный и деловитый. Друппи даже обниматься ко мне не полез, только приветливо замотал ушами. Невиданная сдержанность. Всегда вот так. Хвала, магестром ты не съеден и даже не искусан, воскликнул Дреморонда. А где чудовище? Мы пришли тебя от него спасти. Зачем спасать? Чудовище славное и совершенно безобидное, и, наверное, ещё спит. Впрочем, точно не знаю. Давайте заходите, сейчас придумаю, чем вас накормить. Только чур, никого не трогать и даже не пугать. Собаки переглянулись. Пошли в дом, наконец сказал Дриморонда. Там разберёмся. Да и второй завтрак ещё никому никогда не вредил. Друг пи пуль ирваносов вперёд, сметая всё на своём пути. Всё, в смысле меня, но на ногах я устоял только каким-то чудом. Я думаю, он просто соскочился по дому, смущённо сказал Дримаронда. А я думаю, что кое-кто просто неуклюжий бегемот, но говорить об этом вслух было бы, конечно, бестактно. В ожидании угощения я очень надеялся, что даже прошедший суровую придворную школу повара Не сумеет испортить мясо, которое не нужно готовить, а только порезать на куски. Гримаронда объяснил причину их внезапного появления. В университете сплетничают, что в магнатом доме завелось какое-то чудовище. Я сперва подумал, что это ты просто решил попугать прохожих. Хорошего же ты обо мне мнения. Очень хорошего, серьёзно подтвердил Гримаронда. Я лишь в время от времени пугать прохожих, прикинувшись чудовищем. Это существенно снизит риск квартирных краж. Да и шум меть у тебя под окнами, возможно, станет несколько меньше. Нельзя не признать, что в его рассуждениях был здравый смысл. Но потом я услышал, что чудовище вдвое выше человеческого роста и вроде бы с птичьей головой. Сандюшачи, подтвердил я. Я, конечно, знаю, что ты умеешь колдовать, но всё-таки птичья голова это, на мой взгляд, как-то черезчёр.